Блэк устремил на Петтигрю ледяной взгляд, и лицо его стало особенно похоже на череп. — Никто не станет тебя мучить и убивать, — успокоил школьного приятеля Люпин. — Прежде надо кое в чем разобраться. «Разобраться — Разобраться? — взвизгнул Петтигрю, по-прежнему кратко озираясь и бросая взгляды то на заколоченные окна, то на единственную дверь. — Я знал, что он будет преследовать меня, — — Знал, что вернется. Я двенадцать лет этого ждал. — Ты знал, что Сириус собирается бежать из Аскобана? — сдвинул брови Люпин. — Да ведь оттуда никто никогда не убегал. — На его стороне темные силы, какие нам и не снились. Пронзительно завыл Петюгрю. — Но как иначе он смог оттуда вырваться? Тот, кого нельзя называть, наверняка кое-чему его научил... Комнату огласил невеселый, жутковатый смех Блэка. — Значит, это Волан-де-Морт меня кое-чему научил. Пет Игрю вздрогнул, словно Блэк пригрозил ему хлыстом. — Что, страшно слышать имя старого хозяина? — спросил Блэк. — Не виню тебя, Питер. — Его команда не очень-то была тобой довольна. — Верно говорю? — Не понимаю тебя, Сириус... Промямлил Петтегрю, дыша все чаще, теперь все его лицо блестело от пота. — Не от меня ты прятался эти двенадцать лет, — усмехнулся Блэк. — Ты скрывался от прежних дружков Волан-де-Морта. — Я кое-что слышал у вас, кабанья, Питер. Все они думают, что ты мертв, иначе тебе пришлось бы держать ответ перед ними. Они много чего интересного говорили во сне. Особенно об одном обманщике, который надул их. Волан-де-Морт ведь отправился к Поттерам по твоей наводке, и там его ожидал крах. Но не все же сторонники Волан-де-Морта кончили дни в Асковане, не так ли? Их еще достаточно много. Они выжидают время, прикинулись, будто осознали свои заблуждения. «Пронюхай они, что ты жив, Питер!» «Не понимаю, о чем ты?» Снова повторил Петтегрю, вытер лицо рукавом и поднял глаза на Люпина. «Ведь ты не веришь этой э, всей этой э, чепухе, Римус?» «Должен признаться, Питер, мне трудно понять, зачем невиновному человеку жить двенадцать лет в облике крысы!» Невозмутимо ответил Люпин. «Невиновный, но смертельно испуганный!» — вновь сбился на крысиный виск Петтегрю. «Если сторонники Волан-де-Морта настроены против меня, то лишь потому, что я отправил в Аскабан одного из их главарей, этого шпиона Сириуса Блэка». Лицо Блэка исказилось. «Да как ты смеешь!» Голос его зазвучал точно рык гигантского волкодава, которым он недавно был. «Это я шпионил для Волан-де-Морта?» Я никогда не присмыкался перед теми, кто могущественнее меня. «Это ты, Питер Шпион? Никогда не пойму, как же я не сообразил это еще тогда. Тебе всегда нравились большие и сильные друзья, которые покровительствовали бы тебе». Такими были мы, я и Римус и Джеймс. Петтегрю снова вытер лицо, он почти задыхался. — Я шпион? Ты не в своем уме? Да как у тебя язык повернулся? Такое, такое... — Лили и Джеймс назначили тебя хранителем тайны по моему настоянию, — продолжал Блэк с такой злобой, что Петтегрю попятился... Я думал, что этот блеф сработает. Волан-де-морт будет охотиться за мной. Ему и в голову не придет, что они возьмут в хранители такое ничтожество, как ты, но ты предал Поттеров. Наверное, разговор с Волан-де-мортом стал звездным часом твоей жизни. Пятигрю, что-то сметенно бормотал, Гарри уловил слова странность, «помешательство», но его внимание больше привлекла. Мертвенная бледность лица Петтегру и то, как он продолжал шнырять глазами по окнам и двери. Профессор Люпин неуверенно вступил в разговор Гермиона. — Могу? Могу я кое-что сказать? — А, разумеется, Гермиона, — любезно разрешил Люпин. — Ну, Короста, то есть я хочу сказать, этот, этот человек, он три года жил в спальне Гарри. Но если он работал на, сами знаете, кого, как вышло, что он никогда не пытался навредить Гарри? — Вот, видите? — пискнул Петтегрю, тычев Гермиону покалеченной рукой. — Спасибо тебе. Слышишь, Римус, я волоса на голове Гарри не тронул. Как ты это объяснишь? — Я объясню, — прервал его Блэк. — Ты никогда ничего не делал без выгоды для себя волан де двенадцать лет в бегах, утратил всю свою силу, говорят, он едва жив. Так чего ради совершать убийство под носом Альбуса Дамблдора? Вот если ты будешь абсолютно уверен, что темный лорд опять в игре, тогда другое дело. Можно опять бежать под его покровительство, потому ты и выбрал это пристанище семью волшебников, чтобы знать, что происходит в их мире. Вдруг старый хозяин обретет силу, тогда ты сможешь спокойно к нему вернуться. Петтегрю несколько раз открывал и закрывал рот, казалось, он утратил дар речи. Мистер Блэк, Сириус, робко проговорила Гермена. Услыхав эти слова, Блэк вздрогнул и внимательно взглянул на девочку, очевидно, давно отвык от подобной вежливости. — Позвольте... — Вас спросить, как? Как вам удалось выбраться из Асквана без помощи темной магии? — Благодарю! — иступленно выдохнул Петыгрю, отчаянно кивая ей в самую точку. — Именно это я и хотел! — но Люпин взглядом заставил его умолкнуть. Блэк чуть нахмурился, глядя на Гермиону, но не потому что рассердился. Казалось, он... Обдумывает ответ. «Сам не знаю, как...» Медленно произнес он. «Думаю, единственной причиной, почему я не потерял рассудка, была мысль, что я не виновен. Ее не назовешь счастливой мыслью. Дементеры не могли высосать ее, но она сохранила мой разум и самосознание. А когда приходилось уж совсем круто, я...» Превращался у себя в камере, становился собакой. Вы же знаете, дементеры ничего не видят. Он сглотнул. Они воспринимают людей только через их эмоции, и они ощущали только, что мои чувства в эти часы делаются менее, менее человеческими, менее сложными. Скорее всего, они думали, что я схожу с ума, как все остальные узники. Это их не беспокоило, но я был очень слаб, и не было никакой надежды, что я с ними справлюсь без волшебной палочки. Летом я увидел Питера на той фотографии, я догадался, что он в Хогвартсе рядом с Гарри. Идеальная позиция для нападения, если однажды он проведает, что темный лорд вновь набирает силы. Пет, — говорю, — мотал головой, безмолвно шевелил губами, но будто загипнотизированный не сводил глаз с Блэка. Я не сомневался, он нанесет удар, когда будут союзники, продаст им последнего Поттера. Кто тогда посмеет сказать, что он предал Волан-де-Морта, и его примут назад с почестями? Так что, видите, я должен был действовать. Ведь я единственный знал, что Питер еще жив. Гарри вспомнили слова мистера Уизли, сказанной жене. Стражи сообщают, Блэк говорит во сне и произносит всегда одни и те же слова. Он в Хогвартсе. И у меня в голове как будто зажегся свет. Даментеры не могли мне помешать, это... Не было счастливым чувством, это была навязчивая идея. Она придавала мне силы, проясняла ум, и однажды вечером, когда дементеры принесли еду, я выскользнул в открытую дверь в облике пса.